в городке юных пенсионеров. На сей раз Пуся уже не бежал, а шествовал, чинно, важно, преисполненный собственного достоинства. Слава обрушилась на него слишком рано и слегка затуманила его юнную голову, а это, как известно, добра не сулит ни собакам, ни людям. К счастью, зазнался он не настолько, чтобы утратить своё незаурядное соскное чутье. Но мы это поняли позже. а сперва очень удивились, оказавшись перед воротами, над которыми радугой загнулась ажурная чугунная надпись «Городок юных пенсионеров». «Да, есть от чего прийти в недоумение, подумаете вы, пенсионеры и вдруг юные». Но нас не то удивило. Все мы давно уже привыкли, что люди в Энемске не стареют и на пенсию выходят лишь потому, что так принято. К тому же, ничто не мешает им по-прежнему заниматься своим делом, а если захочется попробовать силы в ином, так что не поняли мы другого. Почему Пуся привёл нас именно сюда, а не в зоопарк или в цирк или куда-нибудь ещё? Я уже говорил, выяснилось это позже. А сначала мы просто вошли в городок и последовали за Пусей, полагаясь на его вкус и нюх. Жалеть нам об этом не пришлось. Вкус у нашей ищеки отличный. Недаром она из Энемска. А нюх и того лучше. Особенно на съестное. По ее милости мы перебывали чуть не во всех встречных пирожковых и пельменных и самолично убедились, что юные пенсионеры работают с огоньком. Пирожки дымились, А пельмени оказались такими горячими и перченными, что на нежном Пусином язычке вскочил здоровенный волдырь. К счастью, Пуся хоть и щенок, но заживает на нем все, как на собаке. И волдырь тут же исчез. Кроме пирожковых и пельменных, мы еще побывали в собачьей парикмахерской. Здесь Пусю постригли, вымыли душистым шампунем, расчесали до атласного блеска его и без того шелковистую шерстку, и сделали таким красавцем, что хоть картину с него пиши. И картину действительно написали. Не успели мы выйти из парикмахерской, как нам повстречался художник, тоже из юных пенсионеров. Увидав Пусю, он моментально раскрыл свой этюдник и увековечил знаменитую щейку за одно с его симпатичной хозяйкой да ещё в двух экземплярах. Один подарил нам, другой оставил себе. чтобы обнародовать на ближайшей выставке. Пусть и это на пользу не пошло. В поведении у него появилось что-то барское, равнодушное, лениво-небряжное. Я вдруг подумал, что он стал до смешного похож на одного моего знакомого мальчика, того самого, что недавно снимался в кино. До съемки это был мальчик как мальчик, вежливый, скромный, прилежный. Теперь его не затащишь в школу и не оттащишь от зеркала. Таковы пагубные последствия ранней известности, и пусть и, похоже, было бы не миновать той же участи, если бы не встреча с котенком. Надо вам знать, что в городке юных пенсионеров есть специальные прогулочные аллеи. Отличаются они от всех прочих только тем, что скамейки там расположены на расстоянии 10 метров друг от друга, и все пронумерованы. Так вот, только мы очутились в самом начале такой аллеи, Как на другом её конце появился пушистый, э, притом совершенно белый котёнок. Зрелище получилось забавное. На одном конце угольно-чёрный щенок, на другом белоснежная киска. Но любовались мы им недолго. Этому помешала вековая кошачье-собачья вражда. Заведя друг друга, противники настороженно замерли. Шерсть на них встала дыбом, и спустя мгновенье они уже мчались друг к другу навстречу, издавая боевые кличи и не обращая внимания на вопли своих перепуганных хозяек. Забыл сказать, что у котенка тоже была хозяйка, миловидная юная пенсионерка в узеньких джинсах и розовой кофточке. Не в силах сдвинуться с места, она зажмурилась от ужаса, а потому не увидела, что, пробежав с четверть пути, котенок внезапно струхнул Я повернула обратно. Пуся между тем продолжал мчаться вперёд, и настиг котёнка в тот миг, когда он очутился в конце аллеи у ног своей владелицы. Но вместо того, чтобы налететь на него, щенок вдруг остановился и стал рассматривать своего недруга э, со скрытым, а, а там и с явным сочувствием. Котёнок выглядел таким слабым, таким беззащитным. А слабость, как и доброта, великая сила, и Пуся прекратил военные действия. Впоследствии главный терятель не раз говорил, что Пуся поступил по джентлемски. Вероятно, он хотел сказать по джентльменски, но я охотно прощаю ему эту оговорку, потому что в Немске все джентльмены, не только собаки, но и люди. Примечательно, что после истории с котёнком Пуся перестал важничать. Поддавшись благородному порыву, он уже не мог вернуться на путь за знайство и славие и заметно поумнел, настолько, что рискнул предложить нам задачу. Ему-таки пришлось поработать, чтобы его наконец поняли. Неоднажды перебегал он от скамейки к скамейке и всякий раз многозначительно останавливался у той, где маленькие кошачьи следы поворачивали обратно. Скамейка эта числилась под номером 10 и была стала быть четвёртой из конца. Потому что всего скамеек в аллее было 13. А мы, если помните, находились в самом её начале. И так как расстояние между скамейками 10 м, не трудно определить, что длина аллеи А. Впрочем, тут у нас возникли разногласия. Главный терятель полагал, что длина аллеи 130 м. Мы же с девочкой стояли на том, что всего 120. Почему? Да потому что между 13 её скамейками всего 12 пролётов. В конце концов главный терятель с этим согласился. Куда труднее оказалось втолковать ему, чего хочет Пуся. А хотел он, в общем, не многого, чтобы все узнали, во сколько раз быстрее котёнка он бежал во время их встречи. В общем, задачка пустяковая, особенно для человека, возглавляющего стол находа потерянных чисел. Но пусть он на меня и не рассчитывал. Его задача предназначалась девочке. И она мигом определила, что, повернув у четвёртой с конца скамейки, котёнок преодолел три пролёта, э, стало быть, сперва проделал 1/4 пути. 12 разделить на 3 равно 4. А потом снова 1/4 пути на уже в обратном направлении. Всего стало быть половину. За это время Пуся, который достиг конца аллеи в одно время с котёнком, преодолел дорогу целиком. Ну, значит, бежал в два раза быстрее. Пуся. После этого опять возгордился, но уже не за себя, а за свою повелительницу, которая, между прочим, тоже надумала угостить нас задачки. Вот слушайте, сказала она, смешливо поглядывая то на меня, то на главного терятеля. Трое охотников гонятся за шестью зайцами. Как вы думаете, сколько зайцев достанется каждому? Главный терятель глубокомысленно помолчал и со вздохом заявил, что задача не так проста, как кажется. Чтобы решить её, надо учесть, как хорошо стреляют каждый охотник и как быстро бегает каждый заяц. Если, конечно, решит серьёз. А если не всерьёз? Прищурилась девочка. Тогда Тогда очевидно, каждому охотнику достанется по два зайца. А вот и неправда, торжествующе возразила девочка. Ничего им не достанется. То есть как? Почему? опешил главный терятель. А потому что за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Все мы громко расхохотались, а пуще всех пуся. У этого маленького песика юмора на десятерых. Мы уже давно отсмеялись, а он все тявкал и тявкал, и, правда, не знаю, насколько бы его хватило, если бы не обсерватория.